Она сокрушенно покачала головой. «Ну, в общем, как только Паскаль признался мне во всем, я тут же ушла. Представляю, как сложно поверить в такое, но я готова сделать все, чтобы Вивьен поверил мне. Я не лгу, мне нет причин. Ринар, пожалуйста, ты поможешь мне убедить его? Я ведь не могу без него, понимаешь?» Элиза с надеждой воззрилась на понурова инквизитора в надежде, что он понял ее и не подверг сомнениям ее исповедь. Ринар и впрямь внимательно прислушивался к ее словам, и как только речь зашла о Вивьене, заметно помрачнел. Элиза открыла было рот, собираясь сказать что-то еще в свое оправдание, но он отмахнулся. «Доверю я тебе, не тараторь! Я так и думал, что он спешит с выводами. Боже, Вив!» «Ну зачем?» Не договорив, Ринар, к удивлению Элизы, болезненно зажмурился, склонив голову, как будто заблуждение друга о чувствах возлюбленной приносили страдания и ему самому. Элиза растерялась. Она знала, что Вивьен редкий, если не единственный человек, к которому Ринар проявляет участие и столь нехарактерное для него сочувствие. «Но чтобы Ринар циррон...»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 Обеспокоенно обратилась Элиза, видя, что с каждым ударом сердца он все глубже погружается в свои мысли. «Я вернулась в Руан и не собираюсь больше никуда убегать. Я догадываюсь, что то, как все закончилось в прошлый раз, причинило боль вам обоим. Поверь, мне это причинило не меньше страданий, но я все же очень рада вернуться и рада, что встретила тебя сразу же, как пошла в город».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 Э, не сможешь с ним встретиться, Елиза? Его нет. Как нет? Куда же он делся? Он мёртв. Елиза не сразу смогла осмыслить то, что услышала. А когда поняла, лишь недоверчиво мотнула головой. Что?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 Что это жестокая шутка? Наказание за её побег. Сговор с Евгением. Какая-нибудь проверка. Да что угодно. Что угодно, только не беспощадная правда, принять которую она была не в силах. Ринар, я не верю, упрямо покачала головой Элиза. Он же твой лучший друг.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 Он двинулся мимо неё, кивком указывая, чтобы она последовала за ним в более подходящее для разговоров место. Элиза, невидищим взглядом уставившись вперёд, повиновалась. Она молчала, словно в ней клишившаяся дара речи, способности мыслить и даже чувствовать. Будто вся тоска и печаль, пережитые ею за жизнь,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 Ренар почувствовал облегчение от того, что Элизу не пришлось утешать. По крайней мере, пока. «Знаешь, что нам обоим не помешало бы сейчас. Эти твои успокаивающие травы, залитые кипящей водой. Да покрепче заварить». Элиза едва заметно улыбнулась. На лице, с покрасневшими от слез глазами, вышло вяло. Но Ренар к подобному никогда не придирался.